Глава 12 Совсем не выспавшись, я следовал за друзьями, борясь с желанием свалиться в траву и заснуть. Хуже того, меня одолевал голод, позавтракать мы не успели, отчего в животе все время бурчало, но я старался не ныть и не жаловаться, отвлекая себя тем, что разглядывал пейзаж вокруг. К сожалению, смотреть особо было не на что, окрестности были знакомы и унылы, а дорога пустынна. Лишь однажды одинокий фермер проехал мимо на своей скрипучей телеге. Ближе к полудню стало жарко, плащи наши перекочевали в заплечные мешки, рубахи расстегнулись, но облегчение не наступило. С приходом темноты Минар нашел в поле подходящее местечко и организовал привал. Я заснул сразу, как убитый, и проспал всю ночь, но поутру отдохнувшим себя совсем не чувствовал. Следующий день прошел также уныло и приободрил меня лишь вид крепостных башен, что появились впереди. Сирон встретил нас с знакомым безразличием. У главных ворот и в замке все так же отдыхали стражники, опираясь на длинные копья и лениво рассматривали пустую улицу. Но стоило нам подойти ближе, как один из стражей вышел вперед и преградил путь. Поначалу я испугался, что нас не пропустят, но солдат широко улыбнулся и прокричал. «Эй, Минар, сто лет тебя не видал, как ты, дружище?» «Все хорошо, дури. А тебя я погляжу, опять назначили привратником?» Минар поднял в приветствии руку. «Четвертый раз за десять дней», — пожаловался стражник, — «не знаю даже за что». Тут в разговор вступил еще один страж помоложе. А не ли случайно в трактире три стола сломал на прошлой неделе? — Да не ломал я ничего, — возразил Дури. — Они до меня были сломаны, я даже ничего там не пил. — Ты ж меня знаешь, я просто зашел узнать новости, ничего больше, клянусь. — Не глотка? — спросил Минар. — Ну, может, один, совсем маленький, — стражника хохотнул и взглянул на нас. — А это кто с тобой? Похоже на деревенских. — Так и есть, Сиррон просил доставить их в замок. «О, если попросил сам Сир, то поторопись, он ждать не любит». Стражник отступил, и мы поспешили к главному входу в обитель Синьора. Там мы сдали оружие, оставили мешки и налегке проследовали в приемный зал. Самого Сира не было, но возле кресла стояли трое стражников. «Ждите здесь», — скомандовал Минар, поприветствовал стражу свистом и вместе с солдатами удалился. Спустя минут пять... В зал вошел высокий худой человек, одетый в красную мантию, и жестом пригласил пройти за ним в другую комнату, где не было ни окон, ни очага. Стояло только кресло, вырезанное из цельного куска красного дерева, и два высоких светильника с горящими свечами. Напротив кресла виднелась еще одна дверь, завешенная шелковыми портьерами. За дверью слышалось какое-то шуршание. Чуть позже щелкнул замок, и в комнату вошли четверо. Сир Рон, два молодых рыцаря и Минар. «Мне сообщили, что у вас для меня послание», — сир Рон расположился в кресле поудобнее и протянул руку. Я поспешил передать синеру книгу и письмо. Он внимательно пробежал глазами по строкам письма, что-то пробурчал сам себе, потом передал книгу одному из рыцарей и объявил... «В любое другое время я бы усомнился в истинности прочитанного, но, боюсь, старый отшельник прав». Сир Рон обратился к двум рыцарям, что стояли рядом. «Уду, отнеси эту книгу моему советнику. Пусть хорошенько все в ней изучит А ты, энвил возьми моих оруженосцев, второй отряд ратников, и отправляйся в обитель Ордена, что у лулеона Тщательно все там осмотри, расспроси местных». «Может, кто-то что-то знает или видел, и не забудь сообщить об исчезновении братьев в Бонвиль». «Мой господин, есть еще одна деталь, которую вам стоит знать», — почтительно заметил Минар. «По пути в обитель на нас напал чужеземец, и это был не грабеж, он за нами охотился. Думаю, это был один из змеиных укусов, их символ я нашел на подкладке плаща негодяя». А пару дней спустя, уже в Вейроне, в трактире «Золотая утка» за нами следили еще два подозрительных типа, предположительно тоже чужеземцы. «Не нравится мне это». «Ох, как не нравится», — протянул сир Рон. «Похоже, положение гораздо серьезнее, чем я думал. Придется распорядиться, чтобы патрули попристальнее приглядывались ко всем иноземцам в моих владениях. Если что не так, будем арестовывать». Негоже, чтобы всякая южная нечисть разгуливала безнаказанно и творила все, что им заблагорассудится. Сир Рон обратился к Минару. «Задержись. Нам надо еще потолковать, а твои спутники пока свободны. Возможно, они мне понадобятся завтра для безопасности, пусть переночуют в замке в покоях прислуги». Синьор встал, одарил нас легким кивком и вышел. Рыцари и Минар последовали за ним. Минуту спустя за нами явился лысый мужичок в красной мантии и провел на нижний этаж цитадели, где, как выяснилось, располагались помещения для простолюдинов. Комната для гостей незнатного происхождения вроде нас находилась рядом с кухней. Это было небольшое помещение без окон и лишней мебели, несколько подсвечников, коричневые коврики, одиночные кровати, пара тумбочек. Такая простота была приятна, Да и не могли мы ожидать чего-то большего. Щедрость сеньора по отношению к нам и так уже превысила все ожидания, особенно если принять во внимание, что стол и ночлег предоставлялись бесплатно. Поделив между собой кровати, мы помылись, переоделись и поспешили в столовую, где нас поджидал обильный вкусный стол, половина запеченного гуся, кувшин со сладким элем, каравай хлеба и горячий пирог с вишней. После такой трапезы захотелось лишь одного — спать. Любые попытки удержать голову в вертикальном положении не увенчались успехом, и, кое-как добравшись до комнаты, я рухнул на жесткую кровать, застеленную чистым бельем. Проснулся я только следующим утром от громкого шума в коридоре. Под одеялом было так тепло и уютно, что вставать совсем не хотелось. Но тут открылась дверь, вошел вчерашний бритый слуга в красном одеянии в сопровождении солдат. «Подъем, вас срочно требует господин», — сухо произнес он. «Собирайтесь побыстрее, я буду ждать снаружи». Когда мы спустя какое-то время вошли в знакомый зал, сир Рон сидел в кресле, а на небольшом столе перед ним лежали письмо отшельника и книга. Чуть в стороне стоял старик в высокой шапке и синем балахоне. Он держал в руках огромную книгу. «Настало время для откровенной беседы», — объявил Сир, завидев нас. «Прошу слушать внимательно, потому что говорить я буду о вещах важных и очень серьезных». Осенью прошлого года до меня начали доходить разные тревожные вести. Кто-то потерялся в лесу, где-то пропал путник, несколько охотников не вернулись домой. Поначалу особой тревоги у меня не было, но потом, в самый разгар зимы, Я получил известие от сира Иллоу, владение его находится к северо-востоку отсюда, и мы частенько ездили с ним на охоту. В своем послании он сообщил, что в одной из его деревень бесследно пропали 20 мужчин вместе с живностью и инструментом. Среди пропавших оказалось пятеро юнцов, что привело в волнение всех жителей округи. Чтобы хоть как-то успокоить людей, сир Иллоу – отправил на поиски целый отряд, но солдаты ничего не нашли, и тогда Сир и Лоу обратился ко мне за помощью. Я, конечно, сделал все, что мог, но людей мы так и не отыскали. Не успели завершиться те поиски, как мне пришло другое послание, теперь уже от Сира Энтона, что живет в соседней провинции Канцы. Он расследовал исчезновение богатого лавочника и всей его семьи из маленького городка неподалеку от замка, Сир Энтон тоже терялся в догадках и просил о помощи, но самая тревожная весть пришла от самого герцога Буаскова. Жена Сира Леха обратилась к нему с мольбой о помощи. Она просила герцога найти и вернуть ее сеньора мужа и двух сыновей, которые исчезли во время обычной охоты. Обеспокоенный, герцог отправил в замок Лех трех своих капитанов с отрядами. Те прочесали все близлежащие земли, все рощи и поля, все долины и овраги, но никаких следов Сира Леха и его свиты не обнаружили. Это было более чем странно, ведь Сир Лех и его сыновья опытные воины, чтобы взять над ними верх, требовался многочисленный отряд столь же опытных бойцов. Местные бандиты и залетные разбойники на это не способны, и герцог, заподозрил, что в исчезновении Сира замешаны другие силы. Признаясь, уже тогда я начал задумываться о том, что между всеми этими происшествиями была некая связь, и опасения мои усилились втройне, когда в моих владениях пропал караван твоего отца. Как и в других случаях, никто ничего не видел и не слышал. Караван просто испарился вместе с людьми и товаром. И вот теперь вы принесли письмо от Ирка Мудрого, в котором он говорит о странных, доселе неизвестных фанатиках, и книга. Сир Рон поднял в руке нашу находку. Она служит тому доказательством. Не удивлюсь, если негодяи действительно существуют и использовали обители Ордена Духов, чтобы обделывать свои темные делишки, но этому пришел конец». Больше я их присутствие на своих землях не потерплю. Я лично займусь расследованием деятельности этих лжебратьев. Я уж узнаю, откуда и зачем они прибыли в наши края. Я выясню, какую именно угрозу они представляют для нашей провинции. А вы мне в этом поможете. С этого дня вы поступаете ко мне на службу. Гордитесь? Теперь вы мои оруженосцы. Все оцепенели. Тишина была такая, что было слышно, как где-то вверху прожужжала муха. Слова сира рона были не просьбой и не уговором. Нас никто не спрашивал, нам приказали. Отказаться я не мог, это было понятно, но и радости не испытывал. В отличие от многих других буасских юнцов, я никогда не хотел служить Сиру и никогда не стремился быть оруженосцем но я прекрасно понимал, что между алавантарами и исчезновением отцовского каравана существовала какая-то связь, я чувствовал это интуитивно. Если для того, чтобы найти отца Эйва и остальных, я должен был поступить на службу к Сиру Рона, что ж, значит, буду служить. Всю свою сознательную жизнь я был уверен, что посвящение вооруженосце — сложный и красочный ритуал, Но церемония оказалась куда проще. Каждый из нас произнес свое имя, назвал день рождения и родной город, все это записали в большую книгу, после чего нас по древней традиции осветили холодным железом, дотронувшись обнаженным мечом до правого плеча, и заставили повторить клятву. Ну, и в завершение Сиррон провозгласил, что с этого самого момента он будет нашим единственным господином и повелителем, а мы его верными слугами. «Вот вам и мой первый указ», — объявил сеньор по завершению беседы. «Как только будете готовы, под командованием Минара отправитесь в столицу провинции Бонвиль и доставите мою личную депешу Сиру тему благородному герцогу буаскому Затем вы продолжите поиски каравана и разузнаете как можно больше об этих лавантарах. Мне нужно знать, кто они такие, откуда пришли». И где скрываются? Как только отыщите что-либо ценное, возвращайтесь с докладом. Все необходимое для этого задания вам выделит мой начальник стражи. Вы найдете его во внутреннем дворе около оружейной. Также я выделил вам лошадей из своих конюшен. Вопросы есть? Вопросы были. И много. Но задать мы их не решились.